Глава 11. Недели через две после своего прибытия Шелом и Изодот находился в своих покоях. Это была средней величины зала, обтянутая черной с красными разводами материей и обставленная мебелью из черного дерева с резными, увенчанными козлиной головой спинками и красными шелковыми подушками. Красные электрические лампы заливали комнату кровавым светом. За столом, В широком с высокой спинкой кресле сидел шелом и внимательно слушал стоявшего перед ним одного из советников, который, жестикулируя с необыкновенным жаром, ему что-то докладывал. Черная звезда на шее указывала на его высокое положение в сатанинской иерархии. Царь зла был молодой человек громадного роста, но такой тонкий, худой и гибкий, что движение его высокой фигуры, обтянутой черным трико, напоминали змею. черты лица хотя и угловатые были правильны а глаза большие серые с резким зеленоватым отливом и прямыми почти сросшимися на переносе бровями так фосфорически блестели что минутами казались глазами дикого зверя из за красных как кровь и мясистых губ блестели острые белые зубы густые кудрявые черные волосы и бородка резко оттеняли тусклый сероватый цвет лица словом его можно было бы назвать красивым если бы физиономия его не отражала все пороки и нечистые вожделения, а взгляд не был бы таким ледяным и вместе с тем диким, даже жестоким. Рядом с шеломом, но на стуле пониже, сидела женщина обаятельной красоты. Обтягивавшая ее трико, обрисовывала чудные формы, оставляя открытыми шею и руки цвета слоновой кости. Черты лица напоминали древнюю камею. Большие черные и мрачные глаза сверкали из под пушистых ресниц словно озаренные внутренним огнем маленький красный рот выражал чувственность и ис черные и необыкновенно густые волосы спускались ниже колен широкий золотой обруч украшенный головой козла с изумрудными глазами поддерживал ее пышную чернокудрую гриву женщина эта была в полном смысле слова дьявольской красоты и как истинное воплощение сладострастия словно создано возбуждать страсти и завлекать людей в ту бездну, из которой сама вышла. «Так ты, Мадим, считаешь этого индуса опасным?» спросил Шелом, поглаживая бороду и слегка насмешливо смотря на стоявшего перед ним и окончившего свой доклад человека. «Да, я считал своим долгом обратить на него твое особое внимание. Человек этот вылез, наверное, из какого-нибудь тайного логовища древних христиан и окружен такой противной атмосферой, Что, когда проходит со своим секретарем мимо наших святилищ, в них творится что-то вроде бури? Дом его полон слуг, но ни один не знакомится с нашими и не участвует в наших церемониях. Как я уже докладывал тебе, принц супрамати бывает в свете и у себя устраивает роскошные приемы, но достоверно известно, что он относится ко всем в высшей степени сдержанно, а самое невероятное — это что у него нет любовницы. Надо бы достать ему. — сказал насмешливо Шелом. — Это будет нелегко, — ответил озабоченный Мадим. — Притом Маслот, наш великий ясновидец и астролог, сказал мне, что человек этот с некоторыми другими послан нашими врагами и причинит нам много неприятностей. Я уже знаю, что индус говорил доктору Шаманову, будто приближается конец света, и разразятся страшные катастрофы и голод, землетрясения и невесть что еще. Шелом и Изадот разразился звонким смехом. Придется лишить Маслота его звания великого ясновидца, потому что он начинает слепнуть. Да и тебя, Мадим, я считал умнее. Неужели ты думаешь, что я не знаю того, что мне следует знать? Я на пути к открытию и завладению таинственной субстанцией или кровью планеты, а не то эликсиром жизни, как называют ее презренные эгоисты, скрывающиеся в Гималаях. Хитер же будет тот, кто сумеет уничтожить нас, когда мы поглотим первобытную эссенцию, которая обеспечивает планетную жизнь. Каким образом может произойти голод, если та же субстанция вызывает повсюду богатую растительность и изобилие всяких продуктов? Но допустим даже, что произойдет катастрофа. Мне остается всего лишь шаг, чтобы вступить в сношение с соседними мирами – Куда мы и переселимся. А после нас пусть тебе разваливается наша старуха-земля со всеми попрятавшимися на ней болванами, их глупой верой и всем старьем, тщательно скрытыми ими в пещерах и подземных галереях». Шлом выпрямился, глаза его сверкали, и весь он дышал безмерной гордостью и сознанием своего могущества. Мадим и та женщина вместе с несколькими находившимися в комнате людьми Взирали на него с восхищением и суеверным страхом. «Впрочем, в одном ты прав, Мадим», — продолжал Шелом. «Полезно будет обезоружить принца Супрамати и сделать его безопасным. Дело это я поручаю тебе, Эсхэт. Ис ты искусишь и соблазнишь этого человека, а ему трудно будет устоять против такой красоты, как твоя». Дрожь пробежала по телу молодой женщины, и она пугливо закрылась бывшим на ней красным плащом. «Владыка, приказание твое жестоко. Человек этот должен обладать огромным могуществом, если уж только приближение его производит потрясение в наших святилищах. Как же ты хочешь, чтобы я подошла к нему?» Холодная жестокая усмешка скользнула на лице Шелома. «Это уже твое дело. На то ты и исхедзимумин. Впрочем, я облегчу тебе задачу и устрою пиршество, на котором он будет». — Надеюсь, этого достаточно, чтобы ты забрала его в свои руки. Завтра я посещу Супрамати. Позаботься, чтобы все было готово, — сказал он, затем обращаясь к Мадиму. На другой день супромати находился с Неварой в смежной с лабораторией зале. Маг был бледен и задумчив, но, встретив несколько тревожный взгляд Невары, улыбнулся. — итак тебя беспокоит предстоящее посещение его величества царя Богохульства? Я тоже не могу сказать, чтобы это доставляло мне удовольствие. Но так как встречи с ним неизбежны, то надо себя к ним приучить. Пока пойдем в лабораторию и сделаем кое-какие приготовления к приему». По указанию супромати нивара привел в действие большой электрический аппарат. Из него стали выделяться длинные полосы света, которые обвивались вокруг них и образовывали удивительную сетку вроде клетки. Через несколько минут все побледнело и расплылось в воздухе. «Теперь пусть пожалует», — весело сказал Невара, останавливая аппарат. «Жаль, не настал еще час, чтобы доказать этому дьявольскому ублюдку, с кем он имеет дело. Нехорошо, конечно, адепту радоваться чужому несчастью, но я не могу отделаться от чувства глубокого удовлетворения при мысли о приближающемся наказании, которое поразит это презренное человечество». Супрамати покачал головой «То, что их ждет, так ужасно, что надо быть снисходительным и жалеть их. Прошел, может быть, час, как вдруг по комнате пронесся порыв ледяного ветра и снаружи донесся глухой шум, слышный, разумеется, лишь посвященным. «Гость приближается. Я приказал провести его в голубую залу», — сказал Супрамати, вставая. «Пойдем со мной, Невара. Он также со своим секретарем Мадимом, а прочую его свиту наши друзья остановят у дверей», — прибавил он, увидев, что подвластные ему духи стихий собрались и окружили его, чтобы защитить собою. Действительно, у входа во дворец загорелся бой, невидимый, конечно, для глаз смертных. Между духами стихии с одной стороны и ларвами, вампирами и прочей адской погонью, составлявшими свиту Шелома и Изодота. Воинство мага победило, однако, ни один из нечистых не попал во дворец. А внешним образом борьба двух враждебных начал выразилась черными затянувшими небо тучами, сгустившимся тяжелым воздухом и глухими раскатами грома. Когда супромати вошел, голубая зала, выходившая в сад, погружена была в белесоватый сумрак, и в широко открытое окно видно было, как сверкали молнии, жгучий ветер вздымал столбы пыли. Шелом и изодот стоял один посреди комнаты, и нервная судорога искажала его мертвенно-бледное лицо. Мадим оставался, вероятно, за дверью, и, заметив это, Невара тоже удалился из скромности. Два могущественных противника остались одни, и смерили друг друга взглядом. Они-то понимали значение волнений атмосферы. Взгляд супромати был по-прежнему спокоен и ясен, тогда как в зеленоватых глазах Шелома сверкала ненависть и зависть, словом, весь ад хаотических чувств, таившихся в его мрачной душе. Как очарованный взгляд его не мог оторваться от высокой и стройной фигуры мага, который весь точно светился голубоватым светом, скоплявшимся над его головой в виде блестящего ореола. На легкий поклон супрамате шелом ответил наклоном головы, значительно, впрочем, ниже обыкновенного. В атмосфере этого дворца свет давил его, как свинцовая тяжесть, и по гибкому стану пробегала холодная дрожь. Руки друг другу они не подали, потому что этот обычай был давно уничтожен. Он процветал в то время, пока оккультные законы были почти неизвестны, и никто не подозревал могущества прямого соприкосновения двух противных сил. Сатанисты знали этот закон и избегали подавать руку верующим. «Приветствую тебя, принц Супрамати. Я явился предложить тебе мир», – начал Шелом минуту спустя. «Я знаю, что ты и братья твои покинули свое гималайское убежище, чтобы бороться со мной. Вероятно, в этом мире нам обоим нет места. Земля с ее наслаждениями и богатствами – моя область». вам тут нечего делать потому что ваше царство не от мира сего борьба между нами будет ужасна так как вы знаете что мое могущество равно вашему подобно вам я повелеваю стихиями знаю тайну исцеления и легионы духов покорны мне я воскрешаю мертвых и камни превращаю в золото но прежде чем начать эту решительную борьбу я предлагаю тебе Выгодную сделку. Вы хотите спасать души? Хорошо, хорошо. Скажи, во сколько душ оцениваешь ты свое пребывание здесь? Я добровольно дам их тебе. Хочешь пять тысяч? Десять? Пятьдесят? Только берите их и уходите. Не стойте на моем пути. Предложение твое блестящее, но неприемлемо. потому что я не могу брать души. Они должны сами прийти ко мне. Только в борьбе очистятся они и с полной свободой сделают выбор между добром и злом. Глаза Шелома гневно сверкнули. «Я знаю, на что вы рассчитываете. На чудодейственную силу первобытной эссенции, которую вы, бессмертные, считаете своей исключительной собственностью». «Ну так вы ошибаетесь». Я нашел то, что вы так тщательно скрывали, и совершу больше чудес, чем вы, скупцы, недостойные хранители предания, лишившие людей этого сокровища. На ваших глазах, так сказать, умерло множество людских поколений, но вы и не пошевелились, а я каждому дам возможность наслаждаться бесценным даром, жизнью. «Вы предсказываете близкий конец мира, и будто ничто не может предотвратить это разрушение. А вот я...» Он горделиво выпрямился и затрепетал. «Я остановлю разложение планеты, и я покрою землю цветущей растительностью, и плодородие станет неистощимым А люди, вечно здоровые и молодые, одаренные планетной жизнью, будут наслаждаться всеми ее радостями и боготворить меня как своего благодетеля. Смотри, Шелом и Изодот, чтобы лекарство не оказалось хуже самого недуга. Берегись, как бы вместо того, чтобы повелевать космическими, установленными Богом законами, они не обрушились на тебя. При имени предвечного отвратительная судорога исказило лицо Шелома, а затем, вдруг придя в неистовство, он закричал. — Я признаю одного лишь владыку, законам которого подчиняюсь, сатану, отца моего. Последнее слово еще не сказано. Никто не знает, он победит или тот. — Безумец, невежда и слепец, — неодобрительно заметил Супрамати. — Одурманенный своей ненавистью и пороками ты забываешь, что и сам сатана... каков он ни есть, тоже сын Божий. Никакой мятеж, никакая хула, ни отца ненавистничества, ничто не может изъять из него сущность отца его. Она останется в нем до скончания веков, ибо то, что создано Богом, нерушимо. И сам ты, недостойный отпрыск божества, под корой грязи, преступлений и мятежа. Там, в самой глубине твоего существа, таится пламень, давший тебе жизнь, и пламень этот священен, он дыхание предвечного твоего и моего отца, а эту священную искру ты не в состоянии ни загрязнить, ни уничтожить. Пока говорил Супрамати, Шелом согнулся, охваченный нервной дрожью. Он был гадок, лицо его исказилось, и кровавая пена выступила на губах. а буря снаружи, казалось, еще усилилась. В порывах ветра слышались словно жалобы и стоны, не оплакивал ли ад свое бессилие в борьбе с небесным светом. Вдруг Шелом выпрямился и погрозил сжатыми кулаками супромати по-прежнему спокойно и ясно, с состраданием смотревшему на него. «Брось свои увещевания, гималайский отшельник! Я не для того пришел сюда, чтобы слушать твои наставления!» ты не пожелал мира, так будем бороться и увидим, кто кому уступит. Испытаем наши силы перед народом, и пусть он решит, кому из нас должно принадлежать господство. Я вовсе не намерен царствовать в этом умирающем мире, но не имею оснований и отказываться от твоего вызова, только предупреждаю тебя, чтобы ты не вооружался против предстоящей катастрофы». ты говоришь что обладаешь первобытной эссенцией хорошо, но ты ведь не знаешь способа ее употребления, а потому будь осторожен иначе еще раз повторяю лекарство окажется хуже болезни спокойно ответил супрамати не беспокойся об этом я отвечаю за свои поступки, но раз ты принимаешь мой вызов как ты его называешь, то прими также и мое приглашение принцпрамати И, пожалуй, на празднество, которое я вскоре устрою. Загадочная улыбка мелькнула на устах супромати, Если ты, Шелом и Изадот, не боишься моего присутствия в твоем доме, то я, конечно, буду. И ты будешь один, как и я? Ты же явился со своим секретарем Мадимом. Я вижу, он дрожит от холода за дверью. Так и я приду с моим секретарем Неварой. Которого я тоже вижу надутого гордостью за другой дверью. Насмешливым тоном возразил Шелом. «За обещание благодарю, принц. Буду ждать на праздник и без всякой борьбы уступаю тебе в подарок несколько сотен душ, которых вы можете вдоволь спасать в своих уютных убежищах». «Благодарю. Ты очень великодушен, но я не привык получать что-либо без труда, в том числе и преступные души. Сладок лишь плод труда». Шелом сухо расхохотался. «Как хочешь». покажи вели велись стихием успокоиться, а слугам твоим прекратить воевать с моими, чтобы я мог свободно и безболезненно выйти из твоего дворца. Супрамати обернулся к окну и, подняв руку, начертал в воздухе несколько фосфорицировавших знаков. Почти мгновенно раздался глухой шум, порывы сильного ветра точно смели черные свинцовые тучи, просветлело, и лучи солнца залили комнату. в то же время послышалось удивительное нежное словно издалека донесшаяся музыка, а за большим окном столпились призрачные легкие существа которые колебались подобно волнуемому ветром газу улыбка бесконечного счастья озарила прекрасное лицо мага а мертвенно бледный шелом и одот с поникшей головой как ураган вылетел из дворца в сопровождении мадима странная тоска охватила сердце царя зла и затрудняла дыхание. Щемящее чувство ненависти, горечи и зависти терзало его. Откуда явилось это чувство? Уже ли в нем шевелилось и заставляло его действительно страдать то проклятое нечто, таившееся в глубине его существа, то божественное наследие Отца Небесного, которое не поддавалось уничтожению и смущало торжество сатаны, когда тот останавливал восхождение душ к свету? Супрамати едва заметил уход Шелома. Восторженный взор его был прикован к дивному видению. Далеко-далеко, в широком золотом сиянии, видел он отражение дорогого руководителя своего, Эбрамара. С наслаждением вдыхал он ароматы, озарявшего его золотистыми каскадами чистого света, чувствовал живительную теплоту могучих токов добра, который притягивал к нему порыв его души, и невыразимое чувство счастья и благодарности охватили его. Подняв руки по направлению света, он воскликнул. О, какое блаженство, когда сознаешь в себе силу добра и располагаешь гармонии сфер. Борьба, страдания, вековая работа за все в тысячу раз вознаграждает одна такая минута невыразимого счастья. Вперед, вперед, без остановки, к свету. По уходу Шелома Невара тихонько вошел и замер, увидев учителя и друга в глубокой сосредоточенности. Никогда еще Супрамати не казался ему таким прекрасным и обаятельным, как в эту минуту восторженного самозабвения. Услыхав произнесенные им слова, Невара опустился на колени и со слезами на глазах прижал к губам руку мага. Супрамати вздрогнул и потом ласково положил руку на голову ученика. «Да, Невара, счастливы мы!» и бесконечно милость Создателя, дарующего нам созерцать и постигать великие тайны творения. А какую славную судьбу сулит нам впереди эта сила добра, достигнутая путем нашего труда? Сначала нам предстоит борьба, в которой я надеюсь вырвать узла не одну тысячу душ, а затем нам будет дано проповедовать Слово Божие и положить начало законом Господним в новом свете. Вперед! Вперед, Невара! Путь к светлой цели всезнания еще долог, Но мы уже чувствуем свои крылья, останемся лишь покорными перед величием бесконечного и твердыми в вере, а крылья эти понесут нас с одной ступени на другую по лестнице совершенства. Невелик наш мир, еще менее значительны дела наши, но Бог в своем милосердии и мудрости оценивает лишь размеры наших усилий и с любовью судит нас, соразмеряя силы наши с приобретенным знанием. супромати умолк, и оба они глубоко взволнованные вернулись в лабораторию. На следующий день, работая с учеником в своем кабинете, супромати неожиданно спросил его, «Достаточно ли ты вооружен, Невара, чтобы смело идти на пиршелома? Ведь нас будут всячески искушать там». «О, с тобой я не боюсь ничего. К тому же нас поддержит и Эбрамар», – смело ответил Невара. «Не говорил ли ты мне много раз, дорогой учитель?» Что со светочем истины в руках не страшен никакой мрак, потому что свет указывает все западни и озаряет все бездны. Благодаря твоим урокам и моему личному труду духовные очи мои открылись. Я вижу невидимое и слышу гармонию сфер, а заразные запахи порока и животных чувств внушают мне отвращение. Могу ли я после этого поддаться пошлым искушениям? Браво, Невара! Я вижу, что глаза твои действительно открыты. и ты будешь осторожен, но друг мой не пренебрегай никогда врагом как бы ничтожен он не ни казался он может стать опасным в тот момент когда мы уснем убаюканные убеждением своей неуязвимости лучше предполагать что броня твоя может иметь свои недостатки, а потому бдительно следи за тем чтобы никакая стрела не открыла ее недочеты, увидев что молодой адепт вспыхнул он прибавил дружески тебе нечего краснеть Я уверен, что ты был и останешься тверд. А так как Шелом, наверное, пожелает отдохнуть после визита ко мне раньше, чем устроит чудный пир и приготовит все западни, которыми он украсит его в честь нас, то я полагаю, что мы успеем навестить Дахира с Нарайаной. Мы расскажем им про свое приключение и приглашение Шелома. А, кстати, увидим, какое поле для своих действий избрали они, и взглянем на их подготовительные работы». Спустя несколько часов воздушное судно «Супрамати» уносило его и Невару по направлению древней Москвы, потому что Дахир и Нараяна избрали прежнюю Россию и окружающие ее местности поприщем для работы. За головокружительной быстротой летели они, и через несколько часов под ними уже расстилалась широкая русская равнина. Однообразна она была всегда, но теперь имела совсем унылый и плачевный вид. Громадные бесплодные песчаные поля представляли пустыню обширные и кудряво зеленые леса исчезли а среди тощей и малорослой попадашейся еще местами растительности не виднелось уже более нигде синих или зеленых церковных маковок с золотыми крестами оживлявших в прежнее время сельский простор вблизи городов тянулись на необозримое пространство огромные теплицы в которых теперь сосредоточивалось все земледелие но общая картина была невыразимо мертвенной и унылой «И это была некогда святая Русь», — подумал со вздохом супромати грустным взором окидывая город, над которым они пролетали. «Да», — ответил Невара на мысль учителя, — «кресты и купола всюду снесены, и все, что только напоминало религию предков, безжалостно уничтожено. Не слыхать больше колокольного звона, который созывал верующих на божественную службу». и под древними сводами не звучит уже священно-пение. Всякое религиозное чувство умерло. Но нигде в ином месте подобное явление не производило на меня столь гнетущего впечатления, как именно здесь, потому что русский народ одушевляла некогда горячая и трогательно чистая вера. Знаю, я был здесь с Абрамаром и наблюдал потрясающие картины богомольцев, стекавшихся в разные святые места. Бедные в лохмотьях, с каким-нибудь грошом в кармане шли странники из дальних концов страны, изнуренные долгой дорогой и голодные. Но полные такой горячей веры, что всякая усталость и невзгоды забывались, едва они припадали к мощам святого или чудотворной иконе. А уж как затеплят, бывало, свою тоненькую свечку или держат в руке крошечную просвиру, для них наступал подлинный праздник. И как же чиста и сильна была молитва, возносившаяся из сердца этих обиженных судьбой. А сколько милости изливали на них те, кого они приходили молить. Очищенные, ободренные, с новыми силами уходили они вновь на свое тяжелое земное странствование. Ах, учитель, есть ли достаточно суровая кара, чтобы наказать тех испорченных и лукавых, которые по слабости ли, беспечности, тщеславию или развращенности вырвали у этого народа поддерживавшую его веру порвали связь его с божеством а благочестивых добрых людей превратили в разбойников и ренегатов да тяжкую ответственность взяли они на себя недаром говорил христос горе человеку через которого соблазн приходит и указал что будет тому кто соблазнит одного из малых сих заметил супромати но я удивляюсь все же, как мог так быстро пасть глубоко благочестивый народ и не защищая покинуть все, что целые века боготворил и почитал. Это было что-то вроде нравственной гангрены, но были и случаи сопротивления. Один из наших братьев, находившийся здесь во время последней революции, рассказывал мне, каким образом погибла троица Сергиева Лавра. Возмущение разгоралось повсюду, людей обуяло безумие кощунство и ненависти к богу оскверняли и жгли церкви убивали где не попало священников а у иверской произошел кровавый бой какой то князь из старинной русской семьи с мечом в руках защищал древнюю святыню но он был сражен и кровь его забрызгала икону а трупы убитых завалили всю часовню которая наконец сгорела но что стало с иконой неизвестно Ты понимаешь, учитель, что в такое время монастырю тоже ежедневно грозила опасность, как и оставшимся там иконам. Наиболее ревностные из них, готовясь к смерти, день и ночь молились у раки преподобного, а в Москве между тем бесчинство достигло наивысшей степени, и брат наш передавал, что творившееся там превзошло всякое воображение. Понятно, что негодяи решили уничтожить и монастырь, хотя не назначили точно дня». Но привести свой гнусный план в исполнение они не успели. Как-то ночью разразилась невиданная до того гроза. Молнии вызывали пожары небывалых размеров. Град убивал людей и животных. Ураган с корнем вырывал деревья, срывал крыши, опрокидывал башни. А в довершение всего воды вышли из берегов. Круглые сутки бушевала буря. Погибли тысячи людей, и многие помешались от страха. Когда же, наконец, буря стихла, то Москва с окрестностями представляла поле кровопролитного сражения. Люди и очень тяжелые предметы подхватывались ветром, как солома, разбрасывались на невероятное пространство. Древний монастырь также обратился в развалины. Буря сосредоточилась над ним, и от молний вспыхнул пожар, а из колодца, вырытого святым Сергием, хлынула пенистая вода. а другие подземные воды довершили разрушение лавры. Стены обрушились, и на их место залившая все, вода нанесла куча песка, и все это было усеяно трупами монахов и окрестных жителей. Какая участь постигла раку преподобного, осталось невыясненным. Но мощи исчезли. Полагают, что монахи вынесли их тайным ходом, исследовать это однако не пришлось потому что суеверный страх гонит людей прочь от этого места супромате молча слушал рассказ невары и потом сказал вздохнув безумные какой же ад кипит в их душе если они с таким остервенением кидаются на все что им напоминает бога эта слепая толпа покрывающая злосчастную землю преступлениями и смутой обрекая ее на гибель воображает что будто этим планетным атомом и кончают совладения Творца,